В этот раз Лиса нашла первый. Карабкалась по крутому склону Аврага в супучем снегу, цеплялась за ветки кустов, торчащих из сугробов, и вдруг почувствовала, как сверху упала чья-то длинная тень. Девушка вскинулась. Глубокий огонь заплясал на пальцах живее и жарче, готовый вот-вот сорваться с руки. Охланись, свои. Прямо над ней возвышался Донатос. Откуда его встрешник вынес? Следом что ли шёл? Лисана наконец одолела крутой подъём и встала рядом. Когда на поверхность лога поднялись Ихтер и Тамир, изрядно припорошённые снегом, Крев колдунов спросил выуча: "Ну что?" успокоил. Парень в ответ кивнул, не имея сил говорить о случившемся. "Не бойся, Резу, ты не сразу нашёл, а?" Небось, и не поглядел, что она там есть. Послушник отрицательно покачал головой, а наставник в ответ хмыкнул. Когда шума-то у тебя прибудет? Да, Натас, — вступился за парня Ихтор, — откуда ему было знать, что ты девку поднять решил? Неоткуда, — согласился колдун, но ведь он знал, для чего ее в мертвецкую отнесли. Оттого и должен был всю оглядеть сверху донизу. Он и оглядел. когда переродилась, — фыркнул колдун. — Ну ладно, хоть тогда додумался. Лисанна стояла, окаменев от ужаса перед случившейся подлостью. Да, понимала она, что колдовская реза не сама собой на затылке покойницы появилась, но чтобы вот так над самым дорогим надругаться... Девушка перевела взгляд на Тамира. В глазах у того была только усталость. Безбрежная, высушивающие душу. Не отражалось в них ни злобы, ни обиды, лишь изнеможение. Слишком многое свалилось на парня одним днём. Любимую потерял. Тайком, словно тать, вынес её из цитадели, нарушая запреты. Провёл над ней обряд, потом увидел, как поднялась она изродованная, страшная, чужая, и снова успокоил, только уже не человека, злобной нежить. А ты их-то чего за ними увязался, а? Вы интересовался Колдун или не слышал, как Нет Карами грозился тем, кто хранить её сунется? Крев невозмутимо вытер мокрый от снега лицо и ответил: "Они всё равно бы пошли, только одни. Ни путь к Каменоломням не знают, ни дорогу полюсу, или ноги переломали бы, или заблудились". А так и девка в земле, и эти двое целы невредимы. Да и наука обоим. Ночью за стены в одиночку выйти это тебе не свитки толдычить на пользу всё. Идёмте. И он зашагал прочь. "Идём, дурень", кивнул доната своему ученику. "Упокоился ты хоть с умом? Не обратится по весне твоя зазноба под снежником. Не пойдёт в лесу у цитадели поживы искать, а? Чего молчишь-то?" Упаковывал я её по обряду, глядя в спину уходящему целителю, неживым голосом ответил Тамир. Хоть назад затворил, могилу обережными знаками отметил, резу закрыл кровью. Не поднимется. Ему уже было всё одно. Запорет его до костей, сгноет в подвалах или ещё что удумает. Он хоть и был жив, но душой словно умер. Не осталось у него более души. выгорело дотла. Молодец, похвалил наставник. Как бы забыл, что то не нет, а я бы сам тебя высек. Иди, досопли да подбери. Кто скулил, что родной душу успокоить не сможет? Ничего, успокоил. На парня было жалко смотреть. Он не разгневался поступком Крефа. Ни вскипели в нём ни мятеж, ни ненависть. Равнодушное смирение отразилось в тёмных глазах. И Лисана не выдержала зрелища этого угасания. Да что ж ты за зверина лютая, вскипела девушка и подлетев к донату сустиснула руками меховую верхницу, затрясла Рослова Крефа. Он сегодня всё потерял, а ты мертвечина, смердящая еще и ещё изгаляешься. Вот тут все тут изверги, но ты среди них тварь злобная. А почтенье не забывай, дура, прорычал Колдун, стряхивая с себя её руки. Крев твой, припадочный, и сама такая же. Послушница, возможно, стерпела бы иные какие слова, не заговори на узник о ее наставнике, будто о порожнем месте. Она не кричала, не кидалась, но ударила во всю силу. «Спятила!» — заорал Ихтер, не успевший отойти далеко, и ринулся к девушке бешеными скачками. Однако было уже поздно. Вспышка. Переливчатая искрящаяся волна понеслась над рыхлыми сугробами. Доната сошвырнула в ствол старой искореженной сосны, приложив к шершавому дереву с такой силой, что с раскидистых веток вниз обрушились шапки снега. В этот самый миг на Лисану навалились сзади, заламывая руки. Но даже будучи брошенной в сугроб, она продолжала устремлять дар к ненавистному колдуну, вдавливая его в могучий ствол. «Хрясть!» звонкой затрещина сбила с головы шапку. Хрясь, вторая пришлась по уху, и хотя удар соскользнул, перед глазами всё поплыло. Девушка тянулась лицом в снег. Целитель налёг сверху, выкручивая разбушевавшиеся послушнице руки. Охланись, припадошная, ну. И он ещё раз сунул её лицом в сугроб. Новая ученица билась, скидывалась и кричала с раway голосом: "Ненавижу тебя, чудище проклятое. За что ты так с ним, с ней? За что?" Донатус отлепился от дерева и хотя по всему было видно, что приложил его изрядно, подошёл к корчащейся в снегу девке, наклонился и прошипел: "Да ты осмелела, как я погляжу?" Она снова дёрнулась, пытаясь вырваться и выкрикнула ему в лицо: Такое дерьмо боится самой дерьмом быть. Поглядим, какая ты смелая. Сплёвывая кросю, усмехнулся Колдун, после чего сказал, обращаясь к безучастно застывшему в стороне Тамиру: "Ну а ты, что стоишь с кислой рожей? Нынче в мертвецкую пойдёшь и выползешь оттуда только когда троих мертвеков поднимешь, а потом ложишь, чтобы наперёд в тоску и печаль каждый раз не впадал". С этими словами Креф направился в сторону цитадели. Следом за ним едва переставляя ноги, побрёл Выуч. Оцепенение всё никак не оставляло парня. Он словно плыл в липком тумане, не понимая происходящего, не отзываясь ни на что, даже выход кулисаны наблюдал отрешённо. Вот что ты за дурище. К лес уехать не успел, а ты уже дел натворил. тяжело выдохнул Ихтер, ослабляя захват и отпуская послушницу, когда Донатос отошёл. Чего ты взбеленилась? Он теперь и дурака этого замордует и от тебя не отстанет. Не боюсь я его, буркнула девушка, отряхиваясь. Мне наставник говорил, что нет в цитадели того, кого я не смогу побить. Головой подумай, кого бить собралась? Крефа? Хочешь, чтобы голова тебя вышвырнула? чтоб деревня ваша без защиты осталась. Да и наставник твой хороший нашёл, что сказать, выругался целитель. Запомни, дурёха, к лесх в цитадели не в почёте. От того нет за любую провинность его прочь отсылает. Гляди, сама такую же славу не заработай. Жить с ней непросто. И запомни, не тебе с донатом сомтигаться. Отдара на теперь ни на шаг не отходи. — Пусть сам к нему поближе держится, — прошипела Лисана. Точно вся в клесхо покачал головой Ихтер. Он тоже как-то решил, будто с Донатасом сцепиться может, а сам едва жив остался. Смотри, в ту же лужу не сядь.